Да чего же я сейчас похожа на себя прежнюю, подумала она. С тех пор, как они переехали в переулок от Королевы, всё время ходила в удобных юбках и свитерах, а теперь в траурной одежде самой себе казалось напряжённой и чересчур официальной. Сойдя вниз, Королева покормила Гариса, поджидавшего её за кухонной дверью, потом налила кружку крепкого чая, И пошла с ней в садик позади дома. У Беверли-Тредголд беливая верёвка была увешана детскими вещичками, колыхавшимися на ветерке. Королева услышала, как взвыла стиральная машина Беверли, переходя на отжим. В другую сторону, в саду у Анны, она увидела Гилберта, жующего охапку сена. И вот уже ото всюду несутся плеск воды, хлопанье дверей и голоса.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 сказала королева. Следом Бэверли Треттгт принесла большой фруктовый пирог, чуть подгоревший с боков. Скорь маленький пластмассовый столик, стоявший посреди кухни, был завален всякой снедью. Прибыла принцесса Маргариты вся в чёрном и объявила: "Люди раскладывают на лужайке перед маминым домом кошмарные букетики дешёвых цветов". Королева вышла на крыльцо, В ту самую минуту, когда миссис Крисмус клала на траву охапку васильков, на прикреплённой к ним открытке было написано: С искренними сабалезнаваниями, супруги Крисмус и сыновья. Вокруг толклись другие жители переулка Ат, читая надписи на цветочных подношениях. Было там и подношение от инспектора Холлиленда, Традиционный венок из красных, белых и голубых искусственных гвоздик. На открытке значилось: "Да пребудет с вами Божья благодать". От инспектора Холлиленда и ребят у Кордона. Но самую пышную и красивую дань памяти усопшей нёс через дорогу Фитцрой Туссен. Две дюжины благоухающих лилий, окружённых облачком гипсофилы. Тут подъехал фургон цветочника, и от исполненных сочувствия соседей по переулку Ад на траву легли новые венки и букеты. Тони Тредгалд оборвал все грозди с запоршивившего деревца сирени, что росло у него в саду. Ровно в восемь тридцать к домику королевы-матери рысцой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 шкура лоснилась. Ради торжественного случая его заново подковали, и он ступал гордо, высоко поднимая ноги, словно привык быть на королевских торжествах в центре внимания. Толпа соседей по переулку ат примолкла, когда Анна и Спигги вылезли из повозки и направились в дом. Наклонив голову, Гилберт принялся оживать венок инспектора Холлиленда, Но Уилл в тобе подхватил вожжи и дёрнув заставил Гилберта поднять голову. В переулок въехала полицейская машина. За рулём сидел констебль, а сзади мистер Пайк и Чарльз. На Чарльзе был тёмный костюм, чёрный галстук и розовая рубашка. Волосы, стянутые на затылке, теперь уже привычны красной махровой ленточки. На правом запястье наручник Мистер Пайк явился в тюремной форме, на его левой руке тоже красовался наручник. Почему Диан не справилась с простейшим поручением, удручённо думал Чарльз. Ведь в письме я просил её прислать белую рубашку. Машина остановилась, Чарльз и мистер Пайк, скованные в запястьях, вылезли и направились в дом.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 Мистер К리스마с, Уилф Тоби и принц Чарльз, на это время освободившийся от мистера Пайка, спег нервничал. Он был на добрых 8 дюймов ниже остальных. Дотянется ли он до гроба или будет на потеху всем хватать руками воздух? Джордж проверил винты на крышке, и под взглядами ближайших родственников покойной мужчины подняли гроб на плечи.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 Услышав шарканье, двинувшееся в путь толпы и замирающие вдалике цоканье копыт Гельберта, она раздвинула шторы, впустив в комнаты солнечный свет. Затем распахнула входную дверь, чтобы выпустить дух королевы матери. Повозки, следовавшие за ней процессии, миновали кордон.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 Группа мужчин и женщин сажала деревья. Они отставили лопаты, когда похоронный процессия проходила мимо. "Деревья сажают", воскликнула королева. "Замечательно, правда?" сказал Чарльз. По радио 4 передавали, что Джека Баркер распорядился провести массовую посадку деревьев. "Надеюсь, яма они подготовили как надо", он с беспокойством обернулся.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 Слова они знали и пелись наслаждением. В пивных частенько случались импровизированные певки, конец которым клял только сам хозяин заведения. Высокие родственники усопшей пели более сдержанно, кроме королевы, странным образом испытывавшей прилив новых сил, какое-то почти освобождение. Ей слышался голос крофи.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 как лично их немыслимо облагодетельствовал Джек Баркер. Филамина Туссен в экстазе залопотал и что-то непонятное, а мистер Пайк, охваченный общим возбуждением, признался, что мечтает увидеть в каждой камере тюрьмы-замок унитаз со сливным бочком. «Мы преодолеем!» — возвестил он. Это первая строка песни «We shall overcome»,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 Анна привыкла к нему, и королева пыталась их утешить. Маргарита отаропела, увидев, что обитатели переулка Ад в полное нарушение королевского протокола подходят к сестре и обнимают её. А что делает Дьяна в объятиях Фицруэ Туссен? Почему Анна, склонившись, рыдает на плече толстенького кратышки?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 Она не находиться не может. Она пододвинула стул, взобралась на него и начала переставлять в высоком буфете банки, пакеты и картонки. Все эти пустые банки, пустые пакеты и пустые картонки, которые составляли гордость старухи с нищенской пенсией. В то самое время, как поминки подходили к концу,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 "Ясное дело", отвечала сиделка, внимательно глядя в широко раскрытые глаза безумца. "Ясное дело". "А я новый мессия", воскликнул лежавший рядом больной. Сиделка повернулась к нему. "Ну, ясное дело", сказала она. "Ясное дело". Принц Чарльз